Абель хладнокровно молчал. В наших руках имеется достоверная информация о том, кто вы есть на самом деле. Мы давно следим за вами. Лучший для вас выход немедленно дать согласие на сотрудничество с нами. В противном случае арест. Абель на отрез отказался. ФБР включило в допрос сотрудников службы иммиграции и натурализации. которые до этого ожидали за дверью номера. Они вошли тогда, когда Аббель твердо повторил, «Мне непонятно, о каком сотрудничестве вы говорите». Аббелю предъявили ордер на арест. Основание – иностранец, нелегально въехавший и находящийся на территории Соединенных Штатов Америки, не зарегистрированный в службе иммиграции. Затем начался обыск. Находчивость не изменила Абелю, оказавшемуся в окружении шестёрки чиновников. Попросив разрешения сходить в туалет, он ловко избавился там от своего шифра и полученной накануне радиограммы. Однако другие предметы, свидетельствующие о его причастности к разведке, всё же оказались в руках агентов ФБР. Через час они, закончив обыск, надели на Абеля наручники и вывели из гостиницы на улицу, где их ждала машина. На специальном самолете ДС-3, а затем на машине в субботу, 22 июня, Абеля доставили в лагерь иммиграционной службы в городе Мак-Аллен, штат Техас, и поместили в одиночную камеру. 25 июня на допросе он заявил, что он Родольф Иван Чабель, гражданин Советского Союза, как оказался в Соединённых Штатах Америки, он объяснил примерно так: случайно после войны нашёл в старом сарае крупную сумму американских долларов, перебрался в Данию, где купил фальшивый американский паспорт, через Канаду в 1948 году въехал в США. Попробуй проверить. Это не устраивало ФАБР. Продолжались допросы. Вновь и вновь Абелю предлагали сотрудничество, во имя его же выгоды сулили всякие блага. 7 августа 1957 года Абелю сообщили, что ему вменяется в вину первое заговор с целью передачи Советской России атомной и военной информации. Второе заговор с целью сбора такой информации. Третье. Пребывание на территории США в качестве агента иностранной державы без регистрации в государственном департаменте. По американской шкале мер наказания это означало: по первому пункту смертный приговор, по второму 10 лет тюрьмы, по третьему 5 лет заключения. После предъявления обвинения Абеля познакомили с адвокатом. Им стал Дон Иван. 14 октября 1957 года в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка началось слушание дела номер 45094 Соединённые Штаты Америки против Рудольфа Иванча Абеля. Суд признал Абеля виновным и приговорил его к 30 годам тюремного заключения. Вот что писало о поведении разведчика на суде американский публицист Естен в книге Как работает американская секретная служба. В течение 3 лет Абеля пытались перевербовать, обещая ему все блага жизни. Когда это не удалось, Его начали пугать электрическим стулом. Но и это не сделало русского более податливым. На вопрос судьи, признает ли Абель себя виновным, он, не колеблясь, отвечал «нет». От дачи показаний Абель отказался. «Вынесение приговора», — писал Донован в своих воспоминаниях об Абеле, «заняло всего 16 минут. Приговор был объявлен». И Абеля вывели из зала суда. Я смотрел ему вслед и думал: для человека в 55 лет 30 лет тюремного заключения означали пожизненное заключение.